Мешочки из лаваша с телятиной, грибами и овощами. 2 тонких лаваша, 200 граммов мякоти телятины, 200 граммов белых грибов, 150 граммов стручковой фасоли, 200 граммов любого твердого сыра, 50 граммов корейской моркови, 2 зубчика чеснока, 2 столовых ложки майонеза, 100 миллилитров растительного масла, Соль и перец, черный молотый по вкусу. Сыр натереть на крупной терке. Мясо нарезать небольшими кусочками, грибы ломтиками. Мясо, грибы и фасоль отдельно пассеровать на растительном масле. Чеснок очистить, вымыть, измельчить в чеснокодавилке. Перемешать мясо, грибы, фасоль, морковь, сыр, чеснок, Посолить, поперчить, заправить майонезом. Лаваш нарезать на равное количество квадратов и длинных полос, типа лент. На середину каждого квадрата выложить начинку, края поднять и, как мешочки, завязать лентой. Противень смазать растительным маслом, составить на него мешочки, поставить в духовку, разогретую до 180 градусов Цельсия, и выпекать 10 минут.